А вот, братец ты мой, 50 лет я каждый день гляжу на Волгу И все наглядеться не могу. Кудряш. А что? Кулигин. Вид необыкновенный, красота, душа радуется. Кудряш. Ничто. Кулигин. Восторг, а ты ничто.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 «Поискать еще! Ни за что человека оборвет!» Кудряш. «Пронзительный мужик!» Шапкин. «Хороша тужи кабаниха!» Кудряш. «Ну да, та хоть по крайности все под видом благочестия, а этот как с цепи сорвался!» Шапкин. «Унять-то его некому, вот он и воюет!» Кудряш. «Мало у нас парней на мою стать!» А то б мы его озорничать-то отучили. Шапкин. А что вы сделали? Кудряш. Постращали б хорошенько. Шапкин. Это как? Кудряш. В четвером, а так в пятером, в переулке где-нибудь поговорили б с ним с глазу на глаз. Так он бы шелковый сделался. А про наш наук-то и не пикнул бы никому. Только бы ходил да оглядывался. Шапкин.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 Отойдем мы к стороне, еще привяжец пожалуй. Отходит. Явление второе. Те же Дикой и Борис. Дикой. Баклуши, что ли бить, сюда приехал, дармояд. Пропади ты пропадом. Борис. Праздник, что дом ты делать? Дикой. Найдешь дело, коль захочешь. Раз тебе сказал, два тебе сказал, не смей мне на встречу попадаться. Тебе все не иметься. Мал тебе места, куда ни пойди, тут ты есть, тут ты проклятый. Что ты как столб стоишь? Тебе говорят, аль нет. Борис, я и слушаю, что ж мне делать еще? Дикой, посмотрев на Бориса, провалистей. Я с тобой говорить не хочу с езуитом. Уходя, вот навязался плюет и уходит.